класс костные рыбы характеризуется тем что их скелет частично или полностью становится костным костные рыбы объединяют четыре подкласса костистые карась щука кистиперыелатимерия хрящекостные белуга стерлять и двояко-дышащие дышащие африканский чешуйчетник в подкласс хрящекостные входят белуга, стерлядь, осетр, имеющие костно-хрящевой скелет с хордой. Их жабры, прикрыты жаберными крышками, имеется плавательный пузырь. Тело покрыто пятью рядами крупных костных пластин, между которыми располагаются мелкие пластины. Большинство живет в морях, а размножается в пресной воде. подкласс двояко-дышащие рыбы. Эти рыбы способны дышать как растворенным в воде кислородом, так и атмосферным воздухом. У них имеются легкие, образованные из плавательного пузыря. Двояко-дышащие – древние рыбы. До наших дней дожило лишь несколько видов – австралийский рогозуб, чешуйчатник. Во время пересыхания водоемов они закапываются в ил и впадают в спячку. Подкласс кистеперые рыбы – древняя и почти вымершая группа рыб. Единственный вид, доживший до наших дней – платимерия, обнаружена только в районе Каморских островов. Плавники, особенно парные, похожи на мясистые лопасти покрытые крупной чешуей. Подкласс костистые рыбы. У этих рыб костистый скелет. Хорда развивается только у зародышей. К этой группе относится множество промысловых морских и пресноводных рыб: сельдь, сардина, кета, лосось, горбуша, сазан, карась, лещ, окунь и другие. Рыбы многих видов важнейший источник питания людей. Мышцы рыб содержат много необходимых для организма человека веществ. Особенно ценятся осетровые и лососевые рыбы, их икра, рыбий жир, получаемый в основном из печени трески. Многие виды рыб и рыбные отходы используют для кормления пушных зверей на зверофермах.